Глава четырнадцатая. «Однако мне пора винтить. Меня ждут», — сказал Лаевский. «Прощайте, господа». «И я с тобой. Погоди», — сказала Надежда Федоровна и взяла его под руку. Они простились с обществом и пошли. Кириллин тоже простился, сказал, что ему по дороге, и пошел рядом с ними. «Что будет, то будет», — думала Надежда Федоровна. Пусть. Ей казалось, что все нехорошие воспоминания вышли из ее головы и идут в потемках рядом с ней, и тяжело дышат. И она сама, как муха, попавшая в чернила, ползет через силу по мостовой и пачкает в черное бок и руку Лаевского. «Если Кириллин, — думала она, — сделает что-нибудь дурное, то в этом будет виноват не он, а она одна». Ведь было время, когда ни один мужчина не разговаривал с нею так, как Кириллин, и сама она порвала это время, как нитку, и погубила его безвозвратно. Кто же виноват в этом? Одурманенная своими желаниями, она стала улыбаться совершенно незнакомому человеку, только потому, вероятно, что он статин и высок ростом. В два свидании он наскучил ей, и она бросила его. «И разве поэтому, — думала она теперь, — он не имеет права поступить с нею, как ему угодно?» «Тут, голубка, я с тобой прощусь», — сказал Лаевский, останавливаясь. «Тебя проводит Илья Михайлович». Он поклонился Кириллину и быстро пошел поперек бульвара. Прошел через улицу к дому Шишковского, где светились окна, и слышно было затем, как он стукнул калиткой. позвольте мне объясниться с вами начал кириллин я не мальчишка не какой нибудь очкасов или лачкасов за чкасов я требую серьезного внимания у надежды федоровны сильно забилось сердце она ничего не ответила в вашу резкую перемену в обращении со мной я объяснял сначала кокетством продолжал Кириллин, «теперь же вижу, что вы просто не умеете обращаться с порядочными людьми. Вам просто хотелось поиграть мной, как с этим мальчишкой-армянином, но я порядочный человек и требую, чтобы со мной поступали, как с порядочным человеком. Итак, я к вашим услугам». «У меня тоска!» — сказала Надежда Федоровна и заплакала, и, чтобы скрыть слезы, отвернулась. «У меня тоже тоска! Но что же из этого следует?» Кириллин помолчал немного и сказал отчетливо с расстановкой. «Я повторяю, сударыня!» что если вы не дадите мне сегодня свидание, то сегодня же я сделаю скандал. — Отпустите меня сегодня, — сказала Надежда Федоровна и не узнала своего голоса. До такой степени он был жалок и тонок. — Я должен проучить вас. — Извините за грубый тон, но мне необходимо проучить вас. Да — к сожалению, я должен проучить вас. — Я требую два свидания, сегодня и завтра. Послезавтра вы совершенно свободны и можете идти на все четыре стороны с кем вам угодно. Сегодня и завтра. Надежда Федоровна подошла к своей калитке и остановилась. — — Отпустите меня! — шептала она, дрожа всем телом и не видя перед собою в потемках ничего, кроме белого кителя. — Вы правы, я ужасная женщина, я виновата, но отпустите, я вас прошу! Она дотронулась до его холодной руки и вздрогнула. — Я вас умоляю! — Увы! — вздохнул Кириллин. — Увы! — Не в моих планах отпускать вас. Я только хочу проучить вас, дать понять. И к тому же, мадам, я слишком мало верю женщинам. — У меня тоска. Надежда Федоровна прислушалась к ровному шуму моря. Поглядела на небо, усыпанное звездами, и ей захотелось скорее покончить все и отделаться от проклятого ощущения жизни с ее морем, звездами, мужчинами, лихорадкой. «Только не у меня дома», — сказала она холодно. «Уведите меня куда-нибудь». «Пойдемте к Мюридову. Самое лучшее». «Где это?» Около Старого Вала. Она быстро пошла по улице и потом повернула в переулок, который вел к горам. Было темно. Кое-где на мостовой лежали бледные световые полосы от освещенных окон, и ей казалось, что она как муха, то попадает в чернила, то опять выползает из них на свет. Кириллин шел за нею. На одном месте он споткнулся, едва не упал и засмеялся. «Он пьян», — подумала Надежда Федоровна. «Все равно, все равно. Пусть». очмянов тоже скоро простился с компанией и пошел вслед за Надеждой Федоровной, чтобы пригласить ее покататься на лодке. Он подошел к ее дому и посмотрел через палисадник. Окна были открыты настежь. Огня не было. «Надежда Федоровна!» — позвал он. Прошла минута. Он опять позвал. «Кто там?» — послышался голос Ольги. «Надежда Федоровна дома?» «Нету. Еще не приходила». «Странно, очень странно», — подумал Ачмиянов, начиная чувствовать сильное беспокойство. «Она пошла домой». Он прошелся по бульвару, потом по улице и заглянул в окна к Шиховскому. Лаевский без сюртука сидел у стола и внимательно смотрел в карты. «Странно, странно», — пробормотал очмянов и при воспоминании об истерике, которая была с Лаевским, ему стало стыдно. «Если она не дома, то где же?» Он опять пошел к квартире Надежды Федоровны и посмотрел на темные окна. — Это обман, обман! — думал он, вспоминая, что она же сама, встретясь с ним сегодня в полдень у Битюговых, обещала вместе покататься вечером на лодке. Окна в том доме, где жил Кириллин, были темны, и у ворот на лавочке сидел городовой и спал. А Чмианову, когда он посмотрел на окна и на городового, стало все ясно. Он решил идти домой и пошел, но очутился опять около квартиры Надежды Федоровны. Тут он сел на лавочку и снял шляпу, чувствуя, что его голова горит от ревности и обиды. В городской церкви били часы только два раза в сутки, в полдень и в полночь. Вскоре после того, как они пробили полночь, послышались торопливые шаги. — Значит, завтра вечером опять у Мюридова! — услышал Атьмеянов и узнал голос Кириллина. — Восемь часов! До свидания Около палисадника показалась Надежда Федоровна. Не замечая, что на лавочке сидит Ачмианов, она прошла тенью мимо него, отворила калитку и, оставив ее отпертую, вошла в дом. У себя в комнате она зажгла свечу, быстро разделась, но не легла в постель. У себя в комнате она зажгла свечу, быстро разделась, но не легла в постель, а опустилась перед стулом на колени, обняла его и припала к нему лбом. Лаевский вернулся домой в третьем часу.